До отхода теплохода оставались считанные минуты. Если раньше б е л я в с к и й только туманно сулил Герасиму прописку в культурном центре, то теперь к этому обещанию прибавилось обязательство, устроив кооператив при доме композиторов. Кроме этого, г у р и Михайлович нежно и без нажима вынул с Герасимом Федоровичем сто рублей до пятницы и составил ему компанию на адмирале Ушакой. По дороге в Сочи было сильное... Боковая волна и Гурия Михайловича о того укачала, что он смутный глаз предложил сделать Герасима Федотовича по блату почетным железнодорожником. Герасим Федотович насторожился даже пожалел, что дал Белявскому взаймы. Но Карина сказала, не волнуйся, он все может. Все так все. И когда, сославшись на день ангела, г у р и Михайлович попросил, как он сказал, в подарунок голубого козла, Герасим Федотович тоже не отказал. Когда же под нажимом Стасика дядя Гера позвонил и срочно потребовал у Гурия свою картину обратно, он согласился отдать ее с такой же легкостью, с какой прежде ее выпросил. — Вы уж, пожалуйста, не забудьте, — поднажал Герасим Федорович, — это так для меня необходимо. — О чем речь? Жду вас ровно в десять минуты позже, — так сказал сам Белявский. На завтра в девять ноль ноль сам Белявский сел в Москвич, и с спокойной совестью укатил в город пробивать договор с издательством «Силы». С этой целью он торопился с утра пораньше на москательную базу «Восход». Как и всегда, рабочий день начался для него с вранья. Стеснительному директору «Восхода» была обещана статья, в о с п е в а ю щ а й его административный талант. Директор зарделся. Гурий Михайлович поддержал робкого москательщика за локотки, заглянул в глаза и сказал «Нет уж, позвольте, и обязательно с фото». После чего быстро-быстро загрузил багажник дефицитным паркетным лаком «Зебра». С базы его путь лежал в л у ж н и к и Возле КАЗ стадиона бушевали поклонники бразильской системы. Им хотелось увидеть живого пиле. Но для этого надо было пробиться сквозь железные ворота и кордон цепких контролеров. Гурий Михайлович презирал футбол. Но, не б ы л ч е знаком с системой бразильской, он прекрасно усвоил свою собственную. Порывшись под сиденьем, он выставил на ветровое стекло замызганную картонку, проезд всюду, набрал скорость и распечатал ворота проворни всякого пили. В кассы Гури Михайлович проник с глубокого тыла. Отыскав потайную дверцу, он просунул туда дюжину банок с лаком, получил столько же сиреневых билетов. и, распихивая радиатором поклонников пиле, помчался в г а й Здоровенькие булы! — закричал он, заходя в комнату, у в е ш е н н у ю семафорными плакатами и фотографиями автомашин в смятку. — Категорически приветствую вас, товарищ Кандыба! — а, -а Явился писатель! — неуважительно откликнулся капитан Кандыба. — н о где же статья? Кандыба-зорок! Где книга на красный свет? а й а й я й — качал головой Гурия Михайлович. — Совсем и з д е р г а л и человек аварий. Ну разве так можно? И железные нервы отдыха требуют. Сходили бы вечерком на футбол, посмотрели бразильцев, а? — Бразильцев, — сказал Кандыба, собирая воедино всю накопленную на дорогах иронию. — Неужто это можешь? т р е п а ч ты, г у р и й Михайлович, и кто тебя т а к за язык тянет? — Гурия Михайлович... Тяжело сдышал носом и отступил на шаг, чтобы лучше было видно, как он обижен. Закончив сцену, он молча положил на стол два сиреневых билета и потащился к выходу. При этом он еще нервно дергал плечами, как бы с и л я с ь встряхнуть незаслуженно взвали на него упреки. — Погоди, погоди, Гурий Михайлович! — засмущался скандыба. — д е н ь г и за билеты получи, отношение дороже денег. Сдавлено и в то же время в о з в ы ш е н о — сказал Белявский. — Я к вам всей душой. А вы? к а н д ы б и с д е л а л стыдно. — А я что, без души, что ли? Белявский проворно вернулся и лег животом на капитанский стол. — з н а е т что говорит моя жена? — сказал он, Луча с печалью. — Ты умрешь, — говорит Гури, — в чужой приемной по чужому делу. — Вот умру. Скажешь такое? — И скажу, скажу прямо по-мужски. «Верните, товарищ Кандыба, права автолюбителям Лисипедову Эльдовичу!» Кандыба опешил. «Я опишу о них в книге на красный свет!» Поспешно добавил Белявский. й п о м а н и оба рабкоры, друзья газеты!» «Да, но реакция Рапопорта п показ... о к а э т о все в прошлом!» Нежно перебил Белявский. «Они оба на антабусе! Крепко лечатся наши газетные друзья! К словам, не нужна путевка в Кисловодск!» Через сорок минут г у р и Михайлович прибыл на бумажный склад. — В ножки кланяйтесь Белябскому! — закричал он, размахивая автоправами. — Без меня, Эльдович, вы имели б только право на труд да на отдых. С этими словами он запрятал права в карман и отдал их не раньше, е м издательству. Силы отгрузили три тонны бумаги. Теперь можно было заключать договор.